Проблему с выпадающими волосами ей так не удалось решить до конца, поэтому теперь Ира панически боялась любых таблеток, оптимистично обещающих сжигание жира и снижение веса всего за месяц без всяких диет. Сначала волосы стали падать, потом ногти начнут ломаться, потом все тело кем нибудь прыщами обнесет. Нет уж, спасибо, лучше быть толстой, но холеный, чем худой, лысый и прыщавый. Чем же порадовать истошно вопящий от голода организм? Можно съесть йогурт, он низкокалорийный, нулевой жирности, но Ира и йогурты терпеть не может. Можно отрезать тоненький кусочек сыра, положить его на хрустящий ржаной хлебец и запить горячим чаем. Не бог весь какое лакомство, но все-таки лучше, чем ненавистный йогурт. Она заварила чай, отрезала сыр, Достала из пачки пресный хлебец и устроилась за столом с книгой. В этой семье сопливые любовные романы не почитаешь, заметит, запрезирают и вообще не поймут, у них менталитет не тот. Слава богу, что есть книги про любовь, написанные такими авторами, которую даже самые надутые индюки слова худого сказать не посмеют, Франсуаза Саган, например, или Хемингуэй, к чтению которого ее пристрастила Наташка еще тогда, когда Ира иступленно боролась с собственной тягой к алкоголь А из отечественных ей больше всего нравится Виктория Токарева. В данный момент Ира именно ее и читает. В коридоре послышались стихи и шаги, в кухню вошел свекор. «Ты почему не спишь?» В голосе Виктора Федоровича Ира услышала непритворную обеспокоенность. — Ты здорова? Болит что-нибудь? Давай я Лизу разбужу. Нет, — Нет-нет, все в порядке, — торопливо успокоила его Ира. — Просто Игоря нет. — Иди ложись, — строго произнес свекр. — Ну как же можно, Виктор Федорович, я дождусь Игоря. Он, наверное, голодный придет, его покормить надо будет. Тебе завтра рано вставать на занятия. Ну и что, всем вставать, и вам, и Игорю тоже? Я подожду, а вы идите спать. — Свекор тяжело вздохнул, плотно притворил дверь и уселся за стол напротив Иры. — Он что-нибудь сказал? Предупредил тебя, что задержится? — Нет, но ну я же понимаю, у него работа. — Да, работа, — неопределенно подтвердил Виктор Федорович. — Работа. — А что ты читаешь? Ира с улыбкой закрыла книгу и показала ему обложку. — Токареву. Нравится? Очень. Свекор замолчал, пристально глядя на нее, и Ира вдруг сообразила, что сидит перед ним в открытые открытой шелковой пижаме с кружевами, полупрозрачной и воздушной, с глубоким декольте. Черт возьми, неудобно, как получилось. Она была уверена, что все спят, и никто ее в таком неглижении увидит. Ладно бы, Лизавета, она как-никак женщина, а уж Виктор Федорович... — Извините, — пробормотала она смущенно. — Я пойду накину халат. Она выскочила из кухни, схватила в ванной длинный зеленый халат на молнии, натянула его через голову поверх пижамы и снова села за стол. — Ну, полегчало? — с улыбкой спросил свекор. — Ты прям пунцовая сделала соотмущение. — А вы заметили? Я думал, все уже спят, никто меня не увидит. — Да брось ты все свои. На пляже ты в одном купальнике была и не стеснялась. налей к мне чайку, я тоже выпью с тобой за компанию. и с облегчением перевела дух. Неловкость сглажена, а все-таки отец Игоря замечательный человек. Все понимает с одного взгляда и так ловко умеет снять напряжение, обойти острые углы. Кстати, с чего эта так разнервничалась из какой-то прозрачной пижамы, подумаешь, декольте с кружевами? Свекор прав, на пляже она обнажалась куда больше, и ее это ни капельки не смущало, а тут... И вообще Виктор Федорович считает ее приличной женщиной, поэтому апеллирует только к пляжу. А если бы он знал, какую жизнь его невестка вела когда-то, когда была еще Иркой Маликовой, в скольких постелях перебывала, сколько абортов сделала, да еще и у венеролога лечилась, он бы не меньше самой Ирины удивился ее внезапному смущению. «Да, дорогая», — мысленно сказала она себе, — «совсем ты увязла в образе». Не только говорить и вести себя, но и чувствовать начала, как положено порядочным девушкам. Голливуд отдыхает. Ну, а у американской киноакадемии, где мой Оскар, за лучшую женскую роль? У тебя скоро день рождения, что тебе подарить? Да, действительно, почти через месяц, в конце мая, уже двадцать шесть стукнет. — Интересно, что будет, если она сейчас нарушит все правила приличия и попросит у свекра дорогой подарок? Например, кольцо с бриллиантом или машину. Наверное, шок с обмороком и инсультом. — Что вы, Виктор Федорович, для меня самый лучший подарок — это тихое торжество в кругу семьи. — Вы же знаете, как я люблю вас, Елизавета Петровна. Вы стали не просто моей семьей, вы мне родителей заменили. — Ну, давай тогда в ресторане, что ли, отметим, — предложил Виктор Федорович. — В кругу семьи, но как-то торжественно, нарядно. Закажем дорогие закуски и напитки, чтобы было ощущение праздника. А то мы все твои дни рождения отмечаем дома, мне кажется, тебе это скучно. Ах, как было бы классно надеть вечерний туалет и пойти в дорогой ресторан. Все поглядывались на нее. На столе красовался бы специально заказанный роскошный букет цветов. Официант откроет настоящее шампанское, дом-переньон, например, по 150 долларов за бутылку. Подадут что-нибудь изысканное, устриц, улиток, паштет из голубей. И в ресторане не будет больше никого, как в фильме «Однажды в Америке», только они вчетверо. И музыканты будут играть только для них. и она в вечернем платье с открытой спиной будет танцевать с Игорем, одетым в смокинг, а потом с Виктором Федоровичем, который положит руку на ее обнаженную спину и будет смотреть так же, как смотрел сегодня, заметив ее легкомысленный ночной наряд, снисходительно и в то же время заинтересованно. Фу ты, Господи, что за ерунда в голову лезет!» Начитала с любовных романов, насмотрела с западных фильмов и совершенно утратила чувство реальности. «Что вы, Виктор Федорович, не нужно? Лучше всего я себя чувствую дома, не люблю показуху. Да и незачем на это тратиться. Лучше скопить на отпуск, чтобы снова все вместе в Турцию поехать. Ведь правда же нам было хорошо прошлым летом, как в раю». Ей показалось, что в ночную тишину вторг созудящий звук лифта, она настороженно повернула голову в сторону двери. — Кажется, лифт едет. — Наверное, Игорь. Ира заметила, что лицо свекра напряглось и слегка даже побледнело. — А он-то чего нервничает? — Точно это Игорь. Лифт остановился на их этаже, в замке заскрежетал ключ. Ира вышла в прихожую, обняла мужа, поцеловала. — Как ты поздно, бедненький мой, устал? От Игоря пахло спиртным и чужими духами. Ей стало противно, но устраивать сцену Ира не собиралась. — Ты чего не спишь? — недовольно спросил муж. — Тебя жду. Думал, может, ты голодный приедешь? — Покормить хотела? — Иди спать, я не голоден. — Конечно, не голоден. Небось в ресторане поужинал, или у бабы. — Интересно, это была случайная связь или постоянная любовница? Как странно, что можно столкнуться лицом к лицу с неверностью мужа и не распсиховаться при этом. Противно, да, но не катастрофа. Наверное, это от того, что сама Ира в Игоре даже влюблена никогда не была. Она молча повернулась и ушла на кухню. Свекр, видно, все понял. Глаза у него были злые и одновременно смущенные. Игорь вошел следом за ней. — «Во что тут? Совет в филях!» — он пьяно усмехнулся и плюхнулся за стол. «Ты в таком состоянии вел машину?» — спросил Виктор Федорович. Ира видела, что ему стоит огромных усилий сохранять спокойствие. Видно, тоже не хочет устраивать разборку, только по другим соображениям. ира тут смолчала, потому что ей нет никакого резона обострять отношения. Она вошла в семью и собирает здесь оставаться, А свекру, по всей видимости, за сынка неловко, даже, можно сказать, стыдно. — В каком я состоянии? — В нормальном, — огрызнулся Игорь. — Раз доехал и машину не в угробил, значит, состояние вполне пригодное для вождения. — Где ты был? — продолжал допрос Виктор Фёдорович. — Работал. Где же мне еще быть? — Два часа ночи. Ты мог бы позвонить и предупредить, что задержишься допоздна. Ира волнуется, я тоже не сплю. Ира видела, что свекра начинает понемногу заводиться. Ну вот, только семейного скандала ей не хватает для полного счастья. Надо срочно гасить тлеющие угли, пока пламя не разгорелось. Все в порядке, Виктор Федорович, примирительно произнесла она. и положил ладонь на плечо мужа. Поволноваться иногда полезно, тонус поддерживает, опять же, лишние калории сжигаются, и, Игоречек, если тебя не нужно кормить, иди мойся, ложись спать, завтра вставать рано, и иди, милый, я скоро приду. — Не разговаривай со мной, как с маленьким, — вспыхнул Игорь. — Я сам знаю, что мне делать, тоже мне защитница нашлась. Если тебе нужно, иди ложись, а я сам буду решать, чем и когда мне заниматься. Ира почувствовала, Как глаза ее наливаются слезами. За что он с ней так плохо обращается? Что плохого она ему сделала? Ни одного вопроса не сдала, А могла бы и спросить, где его кормили и поили, и чьими духами от него разит. — Игорь, ты ведешь себя безобразно, ты пьян. Убирайся к себе в комнату и затихни до утра. И не смей шуметь, мать разбудишь. В голосе свекры явственно звучали металлические трубы. Ира сегодня будет спать в гостиной.